так это не мы, отвечает, и думаю, вполне искренне. Большой Союз тогда умыл руки, мы не вмешивались, а воротил всем Феликс, его была личная инициатива. Примечание. Большой Союз, так обычно называли Союз писателей СССР, вернее его правление, в отличие от малых, Союза писателей РСФСР и его московской организации. конец примечания. «А зачем ему?» – спрашиваю еще раз. «Ну как?» – услышал я в ответ. «Ему очки надо было набирать». Союз писателей, конечно, рвались. Примечание. Вступить в Союз писателей СССР, что давало и социальный статус, и немалые привилегии, было вообще-то очень непросто. Соискатель, помимо личного заявления, должен был предоставить три развернутые рекомендации и, по крайней мере, одну, а лучше две или три, свои отдельные книги. Приемное дело, когда до него доходила многомесячная очередь, сначала, если говорить о Москве и Ленинграде, рассматривалось на заседании так называемого Бюро творческого объединения, прозаиков, поэтов или, к примеру, литературных критиков. Оттуда поступала в приемную комиссию и... Конец, казалось бы? Нет, не конец. Дальше его еще штемпелевали, а иногда и заворачивали, на секретариате правления, сначала городской, а затем еще и республиканской писательской организации. То ли дело сейчас, когда претендент, не рискуя или не желая связываться с традиционными союзами, может подать свое заявление либо в интернациональный союз писателей, либо в союз писателей 21 века, либо в любой другой, их, слава богу, масса, либо, случается и такое, во все союзы одновременно. Конец примечания. И не только, дорогой товарищ Леонид Ильич, хотя весь обмен членских билетов в конце 70-х годов был, как поговаривали, Затеян лишь за тем, чтобы именно Брежнев получил заветную корочку за номером один. Примечание. Брежнев Леонид Ильич, 1906-1982 годы, партийный и государственный деятель, с 1964 года занимавший пост первого, а с 1966 года генерального секретаря ЦК КПСС. председатель Президиума Верховного Совета СССР 1960-1964 годы, 1977-1982 годы, питал слабость к коллекционированию разного рода орденов, медалей и званий. Всего им было собрано 117 советских и иностранных государственных наград. А ведь к ним надо прибавить еще и негосударственные знаки отличия. Поэтому никого не удивило, что после публикации под его именем мемуарных книг «Малая земля», «Возрождение», «Целина», Брежнев не только взял гонорар в 179 241 рубль, но и счел для себя возможным стать членом Союза писателей СССР и лауреатом Ленинской премии по литературе 1980 год. Кто-то, записал 5 сентября 1978 года Лев Левицкой, высказался в том смысле, что Леонида Ильича надо выбрать академиком Восхнил, поскольку ему удалось снять невиданный урожай с малой земли. Левицкой, термос времени, страница 12, конец примечания. Остальные вступали за разным. кто-то за подтверждением своего профессионального статуса, кто-то просто за обретением легального положения нетунеядца. И все за причитающимися благами. С нынешней позиции они, может быть, и были ничтожны. Но были же. Возможность приобрести в Литфонде пачку белой финской бумаги и записаться – Ау, Владимир Войнович, на кроличью шапку в писательском ателье. Право невозбранно ходить в недорогой и вполне ничего себе ресторан ЦДЛ со всеми его буфетами, ездить с льготными путевками по домам творчества в Переделкине, Малеевке, Голицыне, Ялте, Дублтах, Коктебеле и Пицунде. Кому надо отдавать ребенка в писательский детский сад и всем – включая членов членской семьи, обращаться по надобности в писательскую же поликлинику. Ну и я уж не говорю про книжную лавку на Кузнецком. Не только, чтобы было что почитать, туда ходили, но и затем, чтобы иметь возможность давать взятки. Книгами. Тогда именно книги были в ходу. И гаишникам, и стоматологам, и учрежденческим секретаршам. А кинофестиваль... раз в два года. Примечание. Кинофестиваль. Теперь уже и не поверить, но попасть на фильмы, которые показывались под эгидой Московского международного фестиваля, можно было либо отстояв фантастические длинные очереди, либо, если ты приписан к какому-нибудь влиятельному ведомству или творческому союзу, очереди меньшие, но все-таки отстоять. На сеансах, первый из которых начинался в 7 часов утра, а последний в 11 часов вечера, демонстрировалось обычно по два фильма, один из капиталистической страны и один из социалистической, или так называемой слаборазвитой, то есть развивающейся. Конец примечания. А регулярные продуктовые заказы со шпротами, гречкой, зеленым горошком и ссохшейся, правду сказать, черной икрой в бумажных стаканчиках. Вот и шли приемные документы, а вернее вылеживались годами. С чем я, едва получив свою справку о профпригодности, сразу же и столкнулся, так как был избран в бюро творческого объединения критиков и литературоведов. У Онова бюро полномочий и обязанностей было много, но главное... служить первой контрольной инстанцией для тех, кто в наш союз вознамерился. И вот первое заседание. Мне в новинку. Сидим, одних отклоняем, других откладываем. До новой книги. Кого-то все же рекомендуем. Доходим, наконец, до почтенного соискателя, лет под 90, про которого только то и известно, что он правнук, марко вовчок примечание вовчок марко вилинская мария александровна по первому мужу маркович по второму лобач Жученко, 1833 1907 годы прозаик поэтесса переводчица писавшая на украинском русском и французском языках ее правнук Борис Борисович Лобач-Жученко 1899-1995 годы известен публикациями, связанными с биографией Марко Вовчок, а также учебными пособиями по теории и практике парусного флота, организации и судейству парусных соревнований. Его книга «Записка последнего гардемарина» была издана в 1993 году. Борис Борисович Лопач-Жученко, вспомнил его в комментах к этой новелле Роман Лейбов, интересный персонаж, выпускник Петербургского морского корпуса и прототип героя Колбасева. Кажется, так и не стал членом Союза, но дожил почти до ста. А Вадим Зеленков даже процитировал записки последнего гардемарина. «В бытность мою гардемарином, Я имел свой личный номер 42 второй, считал его счастливым и запомнил на всю жизнь. И если мне на том свете придется предстать перед апостолом Петром, я, наверное, закончу свой рапорт словами. Докладывал новоприставленный Борис Лобач-Жученко номер 42. Конец примечания Собственных книг нету. Только составление прабабушкиных переизданий и заметки о парусном флоте, для отрывного календаря, например. Принимать вроде как не за что. Но старый. Жалко. И начинаем вместо дела обсуждать, на кой ему в эти-то лета членский билет понадобился. Пицунда? Да какая уж тут пицунда. Шавка кроличья. Кинофестиваль? Ресторан с его приманками. Тоже поздно. Уже вроде и поликлиника не очень к чему. И тут Льва Александровича Анинского тоже только что в бюро со мною избранного осеняет. Он же хочет быть похороненным из малого зала. И нас как пробило. О да. Была. Была у членов Союза писателей СССР и еще это привилегия уйти из жизни с почетом, да при этом еще и возложив все похоронные хлопоты и траты на родной союз. Не помню уже, получил ли престарелый правнук искомый билетик, но помню, что Лев Александрович с тех пор на заседание и ногой не ступал. Не хочу, сказал, решать, кому жевать зеленый горошечек и кому откуда быть увезенным на кладбище. Рекомендации в Союз писателей СССР мне дали Лев Александрович Анинский, Зиновий Самойлович Поперный и Владимир Иванович Гусев. Льва Александровича, я помнится, едва не боготворил. Да и воспринимался он тогда, в конце 70-х, как, безусловно, в нашей профессии первый. Был даже, литературные старожилы подтвердят, своего рода мем, фрукт, Яблоко, поэт Пушкин, критик Анинской. А Зиновий Самойлович и Владимир Иванович по-доброму отнеслись ко мне на Переделкинском семинаре молодых критиков, каким они руководили. Зиновий Самойлович для всех, но не для меня, Зяма, давно покоен. А Владимир Иванович, его проза и даже его критические работы – Сейчас мало кому боюсь памятны. Хотя книга В предчувствии нового в свои годы звенела, и так называемые сорокалетние прозаики держали Владимира Ивановича за своего теоретика. Теперь он профессорствует в литературном институте и с 1990 года возглавляет московскую городскую организацию Союза писателей России. Всех же примерно пор Мы с ним не разговариваем. А последняя, какая помнится, встреча, состоялась у нас несколькими годами ранее, когда он только-только начал делать карьеру и, соответственно, подал заявление в партию. Его это, видимо, можжило, Так что расположились мы с приятелем в пестром буфете ЦДЛ и подсаживается к нам Владимир Иванович. Несколько минут терпит наш с приятелем словесный пинг-понг, до какого я и сейчас большой охотник, а потом, налив рюмку водки, наставительно произносит «Когда партий в литературе так много, как сейчас, надо примыкать к господствующей». Самые очаровательные несмышленыши среди нынешних молодых писательниц отчего-то считают, что гонорары в советские годы были совсем уж плевыми. «Ну, не скажите, не скажите. За листовую статью, например, в «Новом мире» платили 300 рублей, что как минимум вдвое превышало месячную зарплату сотрудника редакции, который вел эту статью. Не знаю, честное слово, не знаю, где теперь поддерживалось бы такое соотношение. «А книжки?» На гонорар за сборник статей о поэзии «Крупным планом» 1983 год я купил себе мебель на всю квартиру, включая в число приобретений роскошный велюровый диван финского производства. И где это я сейчас сумел бы так прибарахлиться, кроме разве как в Эксмо или АСТ? Примечание. АСТ-Эксмо. Крупнейшее издательство, контролирующее большую часть книжного рынка в России и знаменитые среди малоимущих в большинстве своем писателей тем, что, по легенде, только авторам АСТ и Эксмо платят сколько-нибудь достойные гонорары. Конец примечания. Книжки у критиков, во всяком случае, выходили, впрочем, не часто, так что пробавлялись в основном внутренними лицензиями. нынешняя молодежь о таких, наверное, и не слыхивала, и лекциями по линии Бюро пропаганды советской литературы, где-нибудь в клубе комвольной фабрики. Примечание. Внутренние рецензии. Рукопись, поступающая в журнальную редакцию или издательство, почти всегда направлялась на отзыв рецензентам, не состоящим в их штате. В этой роли могли выступать и студенты литинститута, И известные литераторы, остро нуждавшиеся в заработке. Например, Юрий Домбровский или Виталий Сёмин. Бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей СССР. Учреждение, которое не только окормляло советское население поэтическими концертами и лекциями о великих и малых классиках, новых книгах и неизменно актуальных проблемах современного литературного процесса, но и кормило писателей, временно оказавшихся или всегда находившихся не при деньгах. Конечно, 15 рублей, которые выплачивали за полуторачасовую лекцию литераторам молодым или малоименитым, или 22,50 доставшиеся тем, кто котировался выше, суммы не бог весь какие даже и по советским временам. Но если не лениться, И из клуба комвольной фабрики, не чинясь, ехать в воинскую часть, чтобы оттуда нагрянуть в детский дом или еще куда, то на хлеб с маслом, а иногда и с икоркой, вполне хватало даже литераторам, пребывавшим либо в творческом простое, либо у властей в опале. Конец примечания. «Раз пятнадцать рублей, два пятнадцать рублей». Жить словом можно, если без закидонов, конечно. А тех, кто был не в форме или по причинам идеологической невыдержанности отлучен не только от печатного станка, но и от комвольной фабрики, на плаву поддерживали бюллетени по временной нетрудоспособности. Их в поликлинике Литфонда и выписывали, и продлевали охотно. Особенно, когда дело касалось писателя – от советской власти пострадавшего. Примечание. Поликлиника Литфонда единственное, может быть, место, где перед кабинетами стоматолога или окулиста могли мирно встречаться литераторы, принадлежавшие к различным и зачастую враждующим между собою писательским группам. Свое название поликлиника сохранила и сейчас. хотя была продана за копейки еще в самом начале 1990-х годов. Конец примечания. Бытовала даже фраза «Если бы я не болел, то давно бы умер». С голоду. А вы еще говорите, что советская власть плохо содержала своих писателей. Примечание. Эта новелла, что и неудивительно, вызвала особенно бурный отклик в Фейсбуке. Да, тогда существовали утвержденные ставки авторского гонорара. Например, за авторский лист прозы от 150 до 400 рублей. На 400 рублей можно было два месяца жить или купить холодильник «Минск», напомнил Юрий Буйда. Нашли чем хвастаться, писатели. В советское время поэты-песенники Ваап, теперь Рао, «В кассу с чемоданами ходили. В меньшей емкости не помещалось», — съязвил Алексей Слоповский. «Что там мебель? Квартира. За гонорар советского писателя 1989 года, книжка прозы в мягкой обложке, я обменяла двухкомнатную квартиру в Челябинске на двухкомнатную в Москве у метро Отрадная, которого тогда, правда, еще не было. Доплата равнялась стоимости трехкомнатной кооперативной квартиры, вздохнула Татьяна Набатникова. Ого! На бездуховном Западе, надо думать, не каждый Умберто Эко так вот за статью сразу купит финский диван, да еще велюровый. Россия, которую мы потеряли, изумилась Ольга Богуславская. Советская власть мирилась с писателями как с неизбежным злом. и по мере возможности это самое зло прикармливало. Кого-то перекупало, кому-то просто не давало помереть с голоду, потому что не комильфо. Мы ж не гестаповцы какие-то. Мы вам пальцы в дверях не зажимаем, говорил мне моложавый капитан в штатском, который вел со мной студентом разные литературные разговоры, подытожил Андрей Чертков. «Дорог же обходились совдепи и ее могильщики». Поставил финальную точку Владимир Таракановский. Конец примечания. Не знаю, кто-то из дерзких обновителей литературного языка, может быть, уже и в прописях выводил нечто революционное. Все возможно, чего только не бывает на белом свете. Но мой опыт говорит все-таки о другом. И я, в бытность мою руководителем семинара поэзии в литературном институте, Чаще с изумлением наблюдал, как из вполне симпатичных однокалиберных утят прорастают или не прорастают невиданные лебеди. Да хоть бы даже воробушки, но тоже невиданные, лишь на себя похожие. Либо вот еще. Подрабатываю я в начале 80-х рецензентом литературной консультации Союза писателей. Примечание. Литературная консультация. Структурное подразделение Союза писателей СССР, куда стекались рукописи по преимуществу самодеятельных авторов, отправленные и в правление Союза, и в издательство советской писатель, и лично дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу, и в ООН, и на деревню дедушке. Коэффициент полезного действия был, разумеется, небольшим. Так что стенд, на котором были выставлены книги, авторы которых прошли через литконсультацию, почти не пополнялся. Зато возможность подзаработать так называемыми внутренними рецензиями ценилась тогдашними членами союза писателей ничуть не меньше, чем выступление по линии, как тогда говорили, Бюро пропаганды художественной литературы. Конец примечания Приварок к обычным доходам отличный. Всего-то и надо, чтобы прочесть, чаще всего сущую графоманию, и сочинить автору письмо, строгое и вместе с тем благожелательное, чтобы безутешный автор куда следует не пожаловался. Писем этих, вернее их машинописных копий, собрались у меня дома тонны, пока я их не пожег». в очередной раз надеясь расчистить место в шкафах и на книжных полках. Не жалко, потому что настоящие писатели среди моих заочных корреспондентов попались всего три-четыре раза. И среди них папка увесистая и две ее трети, а скорее даже три четверти, занимали стихи ровные, гладкие и, как тогда говорили, проходимые, в точности такие, как у всех. Зато последний раздельчик открывал поэта с абсолютно незаемным голосом и абсолютно по тем меркам непубликабельного. Заглядываю на титульную страницу. Нина Искренко. Примечание. Искренко Нина Юрьевна. 1951-1995 годы. Поэтесса. Одна из наиболее ярких представительниц концептуализма в поэзии конца 1980-х, начало 1990-х годов. Были и посмертные издания ее стихов, но они выходили, во-первых, так давно, а во-вторых, столь малыми коллекционными тиражами, что вряд ли доступны новому читательскому поколению. «Ниночка», — вспоминает в фейсбуке Надежда Кондакова, — успела издать книгу, и мы договорились встретиться в метро, чтобы она мне ее подарила. так навсегда и запечатлелась в глазах. Худенькая, хрупкая, с еще не отросшими после химии волосами, с какой-то виноватой полуулыбкой, совершенно не похожая на себя прежнюю, она ждала меня в середине пустого зала, кажется, на Коломенской. И было в ней столько света и столько смирения, что и без слов было понятно. Если останется жить, будет писать иначе. И, протягивая книгу, она, словно прочитав мои мысли, сказала «Жаль, новую книгу уже не увижу». И не было сил возражать. Настолько без рисовки она это сказала. А вскоре мы ее отпевали в одном из новых храмов на окраине Москвы, куда она часто ходила все последнее время ее короткой жизни. Талантливых людей всегда как-то... «Особенно, щемяще жалко». А Екатерина Горбовская призналась. «Она на меня обрушилась совсем недавно. Я раньше только имя слышала, а стихи на глаза не попадались. А недавно увидела небольшую подборку и онемела. Потом прочитала все, что сумела найти в сети. И стало нестерпимо больно от того, что уже... никак не получится существовать с ней в одном временном пространстве. И еще я знаю, что если бы она сейчас была тут и продолжала писать, у нас бы тут был бы совсем другой театр, и многое, очень многое было бы совсем по-другому».